Павел Евлев, Хранители мультиверсума. Книга 5. Те, кто жив. Глава 1. Историограф. Историю пишут победители. Время гашения!» 18 минут. Комгруппы прижал к лицу вскрытый интпакет. Осколком стекла шлема ему отхватило кончик носа. Кровь смешивается со слезами, заливая бороду. Больно, наверное. Внешность ему это не испортит, он и так чуть краше обезьяны. Но все равно обидно. «Счетовой валяется, где упал, заняться им некому. Все увлеченно полят, укрывшись за обломками стен и переводя боезапас на гильзовую россыпь. Все, кроме меня. Мне положено сидеть, как мышь под метлой и не отсвечивать. Чтобы не было соблазна повоевать, из оружия дают только пистолет. Из него мне полагается, в случае чего, героически застрелиться». Я честно предупредил, что не собираюсь заниматься такими глупостями, но пистолет взял. Раз висит кобура, не огурец же в ней носить. Я М-оператор, то есть ценное оборудование и дефицитный ресурс. За потерю драгоценного меня ком-группа не то что нос, вообще все выступающее оторвут. Он выразительно смотрит поверх промокшего от крови и слез комка Марли на лице, то на меня, то на щитового. Часы на запястье пискнули. Семнадцать минут. Я пополз, собирая разгрузкой пыль, каменную крошку и стреляные гильзы. Бездна и изящество. Над невысоким куском, обрушенной взрывом стены, издавая резкие звуки рвущегося полотна, простригли воздух скорострелки. Вжался в плиты пола, сожалея о своей трехмерности. Сверху меня осыпало взвесью дробленного камня. Щит валяется в стороне. На бойце остался нагрудник-зацеп и пропитавшийся кровью броник. Чтобы его снять, тушку надо перевернуть, а он тот еще кабан. В щитовые берут самых здоровых. Штурмовой щит весит полцентнера, плюс тяжелый бронежилет на 15 кило. Человек-танк. И все равно, навертели дырок. Наверное, за меня приняли. Меня раньше никто не хотел так целенаправленно, упорно и адресно убить. Подумать только, я когда-то грустил о своей невостребованности. Будьте осторожны в желаниях. Пип-пип. 16 минут. Я еще жив. Слава баллистике, скорострелки не дают рикошетов. Уперся ногами и плечом, напрягся и кое-как перевалил раненого на бок. Стараясь не поднимать голову выше камней, распряг ремни, стащил подвесную и броник расстегнул камуфляж. — Куда тебя? — Не понял, — прохрипел он. — Щит. — Факин щит, — согласился я. — Я хотел... Я так и не понял, чего хотел боец, потому что началась атака и все перекрыл грохот стрельбы. Борух, укрывшись за обломком стены, пытался прижать нападающих из ручного пулемета. Ухнул подствольник, ударили автоматы. Люди занялись любимейшим из человеческих занятий – азартным взаимоистреблением. А вот раненого перевязать, кроме меня, некому. Распластавшись на камнях, как раздавленная колесом лягушка, полил бойца водой из фляги. Смыв кровь, обнаружил два входных – в правую грудную мышцу и чуть ниже, в область живота. Первая рана пускала пузыри, вторая обильно кровила темной кровью. Наверное, это плохо? Ранения оказались сквозные. С одной стороны, лишнего металла в организме не осталось, с другой – дырок в два раза больше. 15 минут. Наложив на раны марлевые подушки, приклеил их, как сумел, полосами пластыря. Кровь течь почти перестала. Не факт, что его это спасет, но я больше ничего сделать не могу, а отрядный медик с волшебной аптечкой лежит мертвый на открытом простреливаемом пространстве. С тем же успехом аптечка могла быть на Луне. Если в этом срезе, конечно, есть Луна. Плотность огня такая, что мертвое тело дергается от попаданий, как живое. Отполз обратно. Волочь щитового за собой не стал. Во-первых, он потерял сознание, и ему все равно, где лежать. А во-вторых, не утащу. «Спасибо!» — сказал невнятно полуносый ком-группы. «Обращайтесь!» — кивнул я шлемом. Стрельба стихла. Атакующие откатились для перегруппировки. Оставалось 14 минут до отката репера. «Боп! Боп! Боп!» — серия глухих влажных разрывов. Командир атакующих активировал подрыв «Смерть пакетов». Тела на поле подпрыгнули, окутавшись красными облачками кровавого аэрозоля. Если кто-то из них был только ранен, ему не повезло. Вот почему у нас до сих пор нет ни одного пленного. Это я должен, если что, гордо застрелиться сам. А их никто не спрашивает. Их защитные керасы отлично держат пулю, но на ремнях электронный замок, ключ от которого у командира звена. Попробуешь снять сам? Подрыв. Разрежешь ремень? Подрыв. Удалился от командира слишком далеко? Подрыв. Убили командира? Подрыв всего звена. Поэтому их командиры в атаку не ходят. Сидят гады в овражке, смотрят на нас через камеру висящего высоко над лесом дрона. Уже третьего. Двух наш снайпер сбил, а этот не приближается. 13 минут. Затишье. Собираются силами. Моральный дух у них уже не тот, что в начале. Пообломались. Думаю, система самоподрыва не способствует позитивному мышлению. Хотя, может быть, они наоборот гордятся привязанной к пузу гранатой. Может, они все поголовно «буси, самураи и камикадзе»? Вышло солнце из-за Фудзи, по реке поплыли буси. Я не самурай, стреляться не собираюсь. Что я такого важного выдам, попав в плен? Фасон Ольгиных трусов? Нападающие и так знают, кто мы такие и где находимся. В этом их преимущество. 12 минут. «Отобьемся, Борь?» – спросил я, привалившегося рядом майора. «Сейчас? Или вообще?» – он не отрывался от оптики. «И так и этак». Сейчас они попробуют нас выбить всеми наличными силами и получат сюрприз, который либо сработает, либо нет. Если нет, то будет весело. А вообще... А вообще... О, зашевелились вроде. Движение на 10 часов, подтвердил наблюдатель сверху. Артиллерия, готовность, прогундел ком группы. Я удивленно обернулся. В углу полуразрушенной комнаты двое военных быстро изготавливали к стрельбе компактный миномет «Галл» один щурился глазом в прицельное устройство второй держал в руках похожий на оперенную булаву минометный выстрел вот значит какой у нас сюрприз ого есть готовность отрапортовал тот что с прицелом никогда не мог понять как они вообще куда-то попадают из таких штук Оно же вверх стреляет ждем команды пустятутся в атаку 11 минут самой атаки я не видел борух шарахнул меня кулаком по шлему чтобы не высовывался Было не больно, но обидно. Треск скорострелок смешался с грохотом не такого продвинутого, но ничуть не менее смертоносного огнестрела. На меня посыпалась пыль и горячие гильзы. Пришлось отползать. «Ждите! Ждите! Ждите! Пора!» Миномет захлопал удивительно тихо, как в ладоши. Оператор кидал в ствол гранату, пригибался. «Пух!» И тут же следующее. После шестой стрельба наступающих внезапно прекратилась. Секунда тишины, горестный, исполненный безнадежной тоски вскрик и... Блоб-блоб-блоб-блоб-блоб-блоб-блоб. Длинная серия подрывов. «Есть накрытие!» — доложил наблюдатель. «Вижу дым над командным пунктом». Я посмотрел на таймер. Оставалось еще пять минут до гашения. «Быстро мы!» «Вот и все!» — констатировал Борух. «Накрыли командиров и пошли самоподрывы». Если кто и выжил, теперь им не до нас. Инженеры головы сломали, пытаясь заглушить сигналы самоподрыва или, наоборот, подобрать инициирующую команду. Военные раз и обошлись без этих хитростей. Против лома нет приема. — Так ты считаешь, отобьемся? Вообще? — Они уже не те, что раньше, — сказал задумчиво майор. — И кадры похуже пошли, и оружие... Раньше скорострелки были у всех, а сегодня только у каждого десятого. Остальные со старыми калашами, как лохи. В первой высадке любой из них был в полном композитном бронекомплекте. А сейчас одна кераса. Понимаешь, что это значит? Их ресурсы тоже не бесконечны? В общем, не ссы, писатель, прорвемся. Я не писатель, запротестовал я. Я официальный историограф коммуны. Тем более, серьезно сказал Борух. Историю, сам знаешь, пишут победители.